Глава 27. Кейт. В кабинетике для консультации в здании суда на Сентер-стрит было холодно и неуютно. Александра, одетая в элегантный черный брючный костюм и белую шелковую блузку под жакетом, поеживалась, и Кейт не могла сказать из-за температуры или же из-за мысли о судебном процессе, который должен был начаться через час. Блок облачилась в темно-синий блейзер, голубую рубашку и бежевые мягкие брюки «Чинос», специально для присяжных. Вид у нее был профессиональный и в то же время достаточно неформальный, чтобы не чувствовать себя скованно. Для появления в суде Кейт предложила подруге тоже надеть костюм, но та ничего не сказала в ответ, и теперь Кейт приняла этот наряд как вполне разумный компромисс. Натянув подол юбки на колени, Кейт перечитывала заметки к своей вступительной речи перед жюри. Она готовила ее почти неделю, репетируя перед зеркалом, в итоге сократив продолжительность своего выступления с часа 10 минут до всего лишь 10 минут. В речи затрагивались все основные моменты, касающиеся доказательной базы защиты, подчеркивался принцип презумпции невиновности и закладывалась основа для осуждения Софии. Александру Кейт разделял старый, изрядно поцарапанный стол. Александра барабанила пальцами по столешнице. В последние недели она все больше нервничала, ее тревога росла с каждым днем. Это представлялось вполне естественным, и пока Кейт удавалось скрывать от клиентки свои собственные переживания, у Александры не возникало особых проблем. Отложив записи в сторону, Кейт переключила внимание на свою клиентку. «Вы всерьез напуганы, и это совершенно естественно. Бояться — это нормально. Я бы скорее стала переживать, если бы вы были совершенно спокойны». «Вам просто нужно пережить следующие несколько дней. Вот и все. Помните, что я вам говорила?» Александра кивнула. «Хорошо, я попробую». Пальцы у нее разжались и неподвижно замерли. Она сделала глубокий вдох, и на нее сразу же снизошло нечто близкое к спокойствию. Кейт посоветовала Александре шевелить пальцами ног, если она вдруг занервничает. И никто этого не увидит. Этому трюку Кейт научили в юридической школе. Свидетели, обвиняемые и даже адвокаты просто не могут не нервничать. Остановить это невозможно, но все-таки имелись способы справиться с волнением. Осознанное шевеление пальцами ног дает выход тревоге и беспокойству. Никто не видит, как вы это делаете, поэтому при взгляде со стороны вы совершенно спокойны и уверены в себе. Я приму сразу две, это поможет мне расслабиться сказала Александра, после чего вытряхнула себе на ладонь две таблетки из блистерной упаковки и проглотила их, запив водой. Это был довольно слабенький, противотревожный препарат. Александра принимала по одной таблетке каждый день. Удвоить дозу в первый день судебного разбирательства по делу об убийстве показалась Кейт неплохой идеей. За спиной у нее послышался стук в дверь. Блок отлепилась от стены, опустив сложенные на груди руки — после чего слегка приоткрыла дверь и выглянула наружу. Каким-то образом Кейт и Блок до сих пор удавалось избежать общения с журналистами и всякими писаками, которые вились вокруг подобных судебных дел, словно птицы-падальщики, жаждущие полакомиться свежим трупом. «Это Драйер», — объявила Блок. Кейт встала и последовала за ней в коридор. «О, Господи, что случилось? Что-то плохое?» — воскликнула ей в спину Александра. Всякого притворного спокойствия как не бывало. Плечи у нее напряглись, а руки поднялись, как будто она собиралась отразить удар. «Я уверена, что все в порядке. Подождите здесь, я скоро вернусь», — успокоила ее Кейт. Драйер стоял в коридоре в компании трех своих помощников, подтянутых моложавых мужчин, по меньшей мере лет на пять помладше его. «Маленькие драйеры в роли придворной свиты», — подумала Кейт. В руках он держал документ в ламинированном переплете с заголовком "Дополнение к обвинительному акту". А это еще что? поинтересовалась Кейт. Только не говорите мне, что я должна была получить это еще пару месяцев назад, иначе я подам уведомление судье. Вы даете мне отличные очки для апелляции еще до начала процесса. Мы можем поговорить наедине, спросил Драйер. Кейт глянула на молодых людей у него за спиной и сказала. «Блок останется». «Как пожелаете», — ответил Драйер. Он шагнул вперед, и его свита рассеялась. Документ он протянул ей так, словно тот был ядовитым. Не так давно на нее подали в суд, и она опасалась принимать любые бумаги, предварительно не выяснив, что в них содержится. «В чем там суть?» — спросила Кейт. «Мы получили запрос от Флина на токсикологическое исследование тела Фрэнка Авелина. «Были проведены анализы крови и внутренних органов. Вот результаты. Я не обязан делиться этим с вами, но считаю, что вы с Флинном должны, по крайней мере, бороться по-честному». Кейт взяла документ и пролистала его до конца. «Что такое галоперидол? – спросила она. Следы этого вещества были обнаружены в печени, мозге и крови Фрэнка Авелина. «Могли бы и сами догадаться». Сейчас мы переворачиваем все там вверх дном в поисках любых следов этого препарата. Вообще-то вам стоит задуматься о том, как Флин узнал, что нужно провести подобную экспертизу, когда мы сами до этого не додумались, и почему галоперидол вообще присутствовал в организме Авелина. Смею предположить, что ответы могут оказаться не слишком-то выгодными для вашей клиентки, мисс Брукс. Когда Драйер ушел, Кейт передала отчет блок. Та пролистала страницы, прочла заключение и менее чем через минуту вернула документ Кейт, который уже открыла Google на своем телефоне и пыталась найти какую-нибудь научную статью про галоперидол, что-нибудь более надежное, чем Википедия. «Можешь не искать», — сказал ей Блок. «Это успокоительное средство. Одна моя давняя подруга когда-то работала в доме престарелых в Бэй-Сити. Говорила, что в основном ее работа заключалась в уборке дерьма. В Бэй-Сити любили, чтобы пациенты были послушными» чему способствовал жидкий галоперидол, добавленный в овсянку. «Это же довольно сильное антипсихотическое средство. Господи, они дают его старикам?» «По крайней мере, в Бэй-Сити давали», — подтвердил Блок. «А теперь нет?» «Похоже, что нет, после того, как я узнала об этом и навестила заведующую медчастью. Похоже, в тот же вечер большую часть их запасов галоперидола кто-то случайно вылил в канализацию, а эта заведующая неудачно споткнулась о складку ковра, и сломала себе обе руки. Кейт в очередной раз порадовалась, что Блок считает ее своей подругой. Она никогда не захотела бы видеть ее в качестве врага. «Почему Фрэнк Велина принимал его? В его медицинской карте ничего про это не упоминается?» — спросила Кейт. Что-то в этом отчете заставило ее задуматься, как будто она стояла на пороге чего-то ключевого для всего этого дела. Блок добралась туда раньше ее. «Может, Фрэнк и не знал, что принимает его?» — предположила Блок. Как только Кейт вернулась в кабинет, Александра резко вздернула голову от стола. «Чего он хотел?» — спросила она. Кейт взмахнула документом и театрально уронила его на стол. «Это токсикологический отчет. В нем говорится, что в организме вашего отца, когда его убили, наличествовало большое количество успокаивающего средства. Галаперидолл. Вы когда-нибудь слышали о нем? Плечи Александры расслабились, выражение лица изменилось. Если до возвращения Кейт она была напряженной и обеспокоенной, то теперь выглядела совсем по-другому. Губы у нее сжались в некоем подобии решимости, в глазах блеснул огонь, и она сказала ⁇ Да, я слышала про Галоперидол. Я знала о нем много лет. ⁇ Моя сестра частенько принимала его, когда была маленькой.